По дороге назад Борис заливисто хохотал басом и обзывал всех деревенщинами, солдатиками, придурками и казачками. Рацо тоже смеялся, хотя и немного нервно, как мне показалось. Я бы тоже смеялся, но после нескольких попыток у меня заболела голова, поэтому я просто безмятежно улыбался, как Муни под ЛСД. «Прикольно ощущать себя живым, когда совсем недавно ты на это и не надеялся». «Слушай, Радсо, заметил я, — «а ты нырнул в самую гущу событий». «Я никак не мог откинуть это чертово сиденье». «Если бы оно откинулось, ты был бы покойник», — веско заметил Борис. «Это неизвестно», — сказал я. «Известно», — заявил Борис. «Вам очень повезло». «Тогда я этого еще не знал, но в тот вечер мне повезло последний раз. Госпожа Удача, очевидно, занялась кем-то еще, где-нибудь в Атлантик-Сити или в Монте-Карло. Может, я ей что-то не то сказал, и она обиделась». Наступила полночь. Оказалось, что прошла вечность. Борис немного покружил по виллидж и запарковал машинку у ближайшего пожарного крана на 4 улице. Мы направились в обезьяню лапу, чтобы освежиться стаканчиком другим, а внутри обнаружили хорька, который висел на телефоне со своими обычными звонками, и я мгновенно пожалел, что не захватил с собой монтировку. Мысленно я наметил на следующее утро поговорить с Синтией. Я не хотел, чтобы кто-нибудь знал, что я контактировал с МакГоверном, поэтому и не сказал ни Борису, ни Рацу. Я также не хотел, чтобы Синтия разговаривала с Адрианой, Адриана пустилась по жизни в плавание без надежды вернуться и запросто могла прихватить с собой кого угодно, а Синтия относилась как раз к тому типу, который легко увлечь. Исповедаться торговцу кокаином даже легче, чем бармену, психоаналитику или незнакомому на автобусной станции. Если Синтии нужен духовник, она всегда может использовать меня. Я в этом отношении просто мистер сдержанность. После пары рюмок я чувствовал себя лучше, чем когда-либо за последние несколько лет. Это ощущение обычно длится около часа. Я даже стал прислушиваться к рацу, который представлял на отчет о маленьком ночном происшествии. В отчете событие стало неузнаваемым. Я велел Борису через некоторое время забрать рацию и возвращаться ко мне к половине третьего, чтобы угоститься водкой с икрой. Для такого угощения подходит любое время. К тому же я не хотел обидеть Бориса. Довольный Борис расплылся в широкой улыбке, а я поковылял прочее с заведения. Выходя из двери, я успел услышать, как рация докладывает всей левой половине бара. «И тут я говорю этому парню, ты что, думаешь, будешь меня валять, как яблочко по тарелочке?» На шеридан шел дождь, и от этого она выглядела лучше, поскольку ее было хуже видно. Под дождем площадь казалась пустынной и людной одновременно, а все люди на ней выглядели просто как люди под дождем. Говорят, что дождь смывает все следы, и на шеридан этой работы для дождя хватало. Я просто наслаждался отрицательными ионами, как вдруг, обернувшись, увидел пару маленьких нервных глазок, сверлящих мою спину. Это было лицо, которое одновременно выглядело напуганным и угрожающим, отчаявшимся и хищным, и отражало еще много других отрицательных эмоций. Такое лицо хорошо отбивает аппетит, но больше ничего хорошего о нем не скажешь. А прилагавшийся к нему голос был и того хуже. «Ты предатель! Гондон!» — заявил он. «Для тебя, мистер Гондон, приятель», — ответил я. Это был хорек. Он не хотел создавать помех своему бизнесу, поэтому вышел за мной под дождь. Гаденыш, наверное, последовал бы за мной в ад, чтобы не гнать волну на рабочем месте. «Что тебя огорчает, Макс?» — спросил я. «Не добыл еще достаточно денег, чтобы отправиться в Рим и создать свой шедевр?» Его маленькое злое лицо перекосилось от холодной ненависти, что должно было меня предостеречь, но я все же решил закончить мысль, тем более, что есть время, пока он меня не застрелил. В конце концов, опыт у тебя огромный. Не каждому удается провести 10 лет в мужском туалете в лапе и остаться в живых, чтобы поведать об этом. К тому же у тебя определенно есть артистический нюх. «Заткнись», — взвизгнул он, как разобиженная маленькая девочка. Какое несчастье унести ноги от четверых бритоголовых в перламутровых костюмах, чтобы тебя продырявил хорек? «Ты меня подставил?» — проблеял он. Легавый за мной охотятся. Имена, которые я тебя назвал, они жаждут моей крови». «Что в имени твоем, хорек? Его так скрутило, что непонятно было, слышал ли он меня вообще. «Мы больше не друзья, ты мне не нравишься». Слушать, как мужчина средних лет такое несет, было невыносимо. Я повернулся и направился к вилдж Сигар», отчетливо понимая, что вывеска «Виллидж Сигар» вполне может оказаться для меня последним зрелищем в этой короткой поездке на карусели, называемой «жизнью». Я сделал несколько шагов и оглянулся. Хорька не было. Был только дождь. Он либо испарился, как демон в зловещей ночи, либо вернулся в мужской туалет, туда, откуда и возник. Я с удивлением обнаружил, что руки у меня трясутся, а по загривку гуляют мурашки. «Что может быть лучше хорошей сигары в дождливую ночь?» – подумал я и радостно потопал по омытой дождем седьмой авеню по направлению к вывеске Village Cigar. На углу стоял парень, который пытался собирать деньги на борьбу со СПИДом. Он выкрикивал «Деньги на СПИД, а не на войну!» Над головой у него висел вымокший от дождя плакат «Если мир летит к черту, нельзя веселиться». Очень верное замечание.